Контраст между этой немой болью и болтливой радостью женщины и ее сообщника, рисовавших страшные картины, тронул одного из их людей. «Может, хватит?» — проворчал он. «Вы уже достаточно натешились. К тому же уже поздно. Пора, наверное, кончать с этим». «Тебе уже надоело, Гаден?» — спросила Адель. «Ты забыл, что Даги вышвырнул тебя из конюшни?» под предлогом, что ты много пил и становился от этого грубым. Да, он так поступил, но с меня все-таки хватит. И кроме того, в башне тебя ждет праздник. А, разбойник, ты все о красотке думаешь? Ладно, ты прав, пусть хибара догорает, а мы перейдем к другому развлечению. Да и к тому же я должна вернуться до рассвета, а то моя глупая сестрица начнет беспокоиться». Гийом позволил отвезти себя к башне. В полном смятении он думал о том, как избавить Лорну, которая останется в живых от гнусностей ее ожидавших. Как ее убить без оружия и со связанными руками? Ему их снова связали за спиной. И как умереть, единственное, чего он так желал, зная, как подло с ним поступят? Как сделать так, чтобы его бросили живым в могилу вместе с ней? Конец тогда наступит гораздо быстрее. Но когда они подошли к башне, ему почудилось, что он бредит. Бандитов, оставшихся охранять Лорну и рыть могилу, уже не было. Яростный крик Аделио. «Одевались эти идиоты! Так-то они охраняют!» Фраза застряла у нее в горле. Из зарослей кустов, из леса. Появилась толпа людей, вооруженных серпами, топорами, пиками и ножами, и окружила мнимых шуанов. Из башни выбежал месье Ронделер с пистолетами в руках. Глядя на перепуганного Тремена, он ему не улыбнулся так же благодушно, как и при встрече в порту Сен-Васта. «Не очень больно». «Нет, не очень, но мои близкие, дом». С вашими все в полном порядке, а дом почти не пострадал, только немножко внутри. Не может быть, огонь полыхает уже целую вечность. Вам придется заново отстроить конюшню. Лошади целы и невредимы, конечно. Мы должны были поддерживать иллюзию, что пожар продолжается, чтобы у нас было время добраться сюда. Одно ясно, мы всем обязаны вашему сыну Артуру, именно он Пас дом на тринадцати ветрах. «А моя племянница? Где она?» «Сейчас ее везут домой. Она отделалась лишь царапинами, но она в шоке от всего пережитого. Доктор Анеброн займется ею. А в этот момент он занимается вашей клеманс, которую буквально оглушили ударом дубины». Положив пистолеты, он вытащил из-за пояса охотничий нож и разрезал веревки, связывавшие руки Гийома. Вне себя от переполнявшей его радости тот упал на груду камней абсолютно без сил. Рандолер вынул из кармана небольшую фляжку с водкой и протянул ее Гийому. «Выпей, глоток. Сейчас это то, что нужно. После всего я расскажу обо всем, что произошло. А сейчас мы должны совершить правосудие. Что вы хотите сделать?» повесить всю эту веселую компанию, как в старые добрые времена. Без суда? Широким жестом Ронделер обвел группу крестьян, стоявших полукругом. На них падал желтый свет от фонарей. В их руках зловеще поблескивали топоры и серпы, но горевшие, как угольки, глаза были неумолимы. Если хочешь, чтобы работа была сделана хорошо, надо делать ее самому. Ни один из них не допустит потери времени на поездку за жандармами в Волонь или на отправку бандитов в жандармерию. По пути они могут сбежать, и помимо, помимо того, что сейчас неспокойно, мы живем в глуши и давно привыкли сами защищать себя. Впрочем, вам это хорошо известно. «За свои преступления эти мерзавцы заслужили лишь смерть, и они умрут». Бандиты были крепко связаны. Увидев, что их охрана готовит веревки, предназначение которых не вызывало сомнений, они начали протестовать, стонать, вопить, выкрикивать оскорбления, являя собой отвратительное зрелище, способное заглушить даже малейшую жалость. Только Адели заткнули рот тряпками, так как ее истеричные вопли были невыносимы. Диом кивнул в ее сторону. «И ее тоже?» Бывший чиновник правосудия пожал плечами. «Почему бы ей не разделить общие участи? Не говорите мне, что хотите ее пощадить после всего того, что она сделала».